Сознание притягивается к этим слоям или проникает в эти слои по созвучию. Линия притяжения намечается по настроенности сознаний. Настраивание может быть бессознательным, может быть и приказу воль. Так да воля убирает желаемые направления и устанавливает нужный контроль. Куда бы ни устремилось сознание, ему всегда будет предшествовать мысль. По земле люди совершают передвижение на самолётах, по переходах, автомобилях, поездах и прочем. В мире ментальном или в мир ментальный в лодке мыслей или на крыльях её. Сознание входит в мысль как пассажир в вагон, и в шаре мысли устремляется в избранную мыслинасферу. Мысли, как форма обычно сферичны, в космосе сферичны или яйцеобразны всё? Сидит ли тело, стоит, двигается или отдыхает, мысль движется независимо от него. Мысль о далёкой звезде или отдалённой местности, доме, о друге далёком точи же прорезает пространство и касается пункта устремления в той или иной степени напряжения. Мысль всегда задевает объект мышления. В своей сфере мысли и её образы столь же реальны, как и предметы плотного мира. Мысль-абстракция, нояльность, форма мысли, имея действительное существование, вибрирует в пространстве, излучая из себя заложенную в ней энергию. Будучи послана определённому лицу с определённой целью воздействия, она пребудет около этого человека, пока не исчерпает вложенных в неё энергию.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 не пропускаю в микрокосмос его мысли несозвучные с его установленной настроемностью огненные знаки вам посылаемы свидетельством служат того, что огненные энергии действуют яро уже действует над ротей должное применение не для забавы и развлечения даётся огненной мощь а охрана и защита близких и оформление жизненных обстоятельств и прочие возможные задачи пусть будут ближайшую цель. Смотрите, так активность, как свирепо и настойчиво действует она, как энергично наступает на вас ото всюду. Неужели будете почивать в одуре пассивности и непротивлении и подставлять себя и близких своих под её яростные удары, ведь можете сокрушиться. Если вас защищает учитель, то Какая честь вам от этой защищённости? Не лучше ли защититься самим с честью? Эту честь вам учитель в заслугу поставит. Действуйте, дети мои, владыку на помощь призвавши.